Дереватье 26-хромосомного хлопчатника, искусственно выведенного представителями древних культур Мексики и Перу. Авторы заявляют, что ввиду тесного родства с хлопчатниками нового света, Госсипиум томентозум мог попасть на Гавайские острова только после утверждения цивилизации в тропическом поясе Америки. Еще один примечательный вид в ряду американских пищевых культур, известных Гавайским аборигенам Перувианская вишня. Хилибран считает ее натурализованной и приводит местное название Поха. На Гавайских островах ее культивировали в прошлом ради съедобных ягод, которые можно хранить несколько месяцев. Родина Перувианской вишни область от Мексики до Перу. В Новом Свете возделывались две разновидности, но попавшая на Гавайские острова Фисалис Перувьяна культивировалась преимущественно аборигенами Перу. Картер выделяет в труде Хилебранта 9 американо-гавайских растений и заявляет, что все они заслуживают изучения с этноботанической точки зрения. А Перувянской вишне он говорит, подобно хлопчатнику, батату и гибескусу. Фисалис опять-таки указывает на Перу. И еще, даже эти немногие выдержки из старого труда содержат ключ к вопросу происхождения американского элемента во флоре Гавайских островов. В самом деле, было бы странно, если бы оказалось, что природа доставила на Гавайские острова только те космополитические травы, которые использовались человеком в Америке, причем и сам способ употребления совершил то же путешествие как мы это видим в случае с Аргемоны. Присутствие на Гавайских островах сугубо американского аргемоны альба вар глаука было отмечено еще капитаном Куком, когда он открыл этот архипелаг и заставил ученых основательно поломать голову. В статье о роде Аргемон Прейн пишет, что его присутствие в аборигенной полинезии трудно объяснить. И его коллега Федде позднее в параллельном исследовании повторяет, следом за ним право же трудно объяснить. Ближайший родственник гавайского аргемон с белыми цветками растет на Тихоокеанском побережье Южной Америки. Аборигены Перу культивировали его ради наркотических и анестетических свойств. И такое же применение нашел он на Гавайских островах. Неудивительно, что это растение вскоре привлекло внимание этнологов. Сотрудник музея Бишоп на гавайских островах Стоукс, один из тех, кого заинтриговала роль американского батата для древних гавайцев, писал, если между гавайскими островами и Центральной Америкой были древние контакты, не так уж удивительно, что люди Кука обнаружили на островах мексиканский маг, Аргемон Мексикана. Тогда он мог сюда попасть на судах, а не с помощью ветра, как обычно утверждают. Наконец, Картер сделал решительный шаг. Это не сорняк, а растение с определенным применением в рамках данной культуры. Поскольку растение прибыло на острова вместе со специфическими способами его применения, можно предполагать намеренную, а не случайную доставку. Оно используется здесь в медицине, так же как и в Америке. Применяют не только масло из семян, но и млечный сок от хронических кожных заболеваний. Кук застал это растение, когда открыл острова. Федде давно отмечал, что этот вид произрастает на открытых пространствах, а это, как еще раньше указывал Энглер, характерно для интродуцированных растений на островах. Федде не считал этот вид древнейшей интродукцией. Названные свидетельства убедительно говорят о том, что растения доставлены на Гавайские острова человеком. И еще аргемоны – признак того, что обмен знаниями касался не только пищевых культур, но и медицины с сопутствующими магическими ритуалами. Как мы уже говорили, неверно представлять себе Полинезию островным раем до прибытия первых поселенцев. Всюду, где сохранились предания, мы узнаем, что люди не застали на островах почти никаких полезных растений. На благодатном ныне острове Мангарева предание говорит, когда туда прибыли Миру и Моа, там вовсе не было людей, не было и высоких деревьев от берега до подножья гор.